Звездные сказки Павел Петрович Бажов Сочневые камешки Читает заслуженный артист России Кирилл Горогов После Степановой смерти, это который Малахитову столбы добыл, много народу на Красногорку потянулось. Охота была тех камешков доступить, которые в мертвой Степановой руке видели. Дело-то в осенях было уж перед снегом. Много ли тут настараешься? А как зима прошла, опять в то место набежали. Поскаркались, поскаркались, набили железной руды, видят пустое дело, отстали. Только... Ванька в Сочи не остался. Люди-то косить собираются, а он, знай свое, на руднике колотится. И старатель-то был он не всамделешний, а так, сбоку припек. С молода-то около господ терся, да за провинку выгнали его. Ну а зараза это, барские-то, в люди лизать, У него осталось. Все хотел, чем не наесть себя оказать Выслужиться, значит Ну, а чем он себя окажет? Грамота малая С такой в приказной не возьмут На огненную работу не гошь В горе и недели не выдержит Он на прииска и подался Думал, там мед пьют Хлебнул до солона Тогда он и приспособил себе ремесло по рыбу Стал у конторы нюхалкой, наушником Промеж старателей Старательского ковшика не бросил Тоже около песков кышкался А сам только-то и смышлял Где бы что выведать До конторским довести. Конторские видят себе пользу Сноравлять сочную стали Хорошие места отводят Деньжонками подавывают Одежонкой, обувкой Старатели опять свой расчет С сочным ведут Когда по загорку, когда по уху, Когда и по всем местам, глядя по делу. Только с очень битью привыкший был По лакийскому-то сословию. Отлежиться, до да за старое. Так вот и жил. Вертелся промеж тех да этих. И Женешка ему под стать была. Не то, что гулящая, а ли вовсе плеха. А так, чужой ужный звали. На дыровщину любила пожить. У ребят, конечно, у них вовсе не было, где уж таким-то. Вот как пошли по заводу разговоры про Степановые камешки, докинулся да народ на Красногорку, этот сочень туда же. Поищука думает, чем я хуже Степана, небось такой дурости не допущу, чтобы богатство в руке раздавить. Старатель знают, где что искать. Поскреблись на Красногорке, видят, порода не та, отстали. А этот сочинь умнее всех себя кажет Один остался Не я, говорит, буду Коли богатство не возьму Вот какой умник выискался Хлещется этот раз в забое Вовсе зря руду разворачивает Вдруг Глыба отвалил Куда впади на 20 А то и больше Чуть ноги сочинь не отдавила Отскочил он Глядит, а в выбоине-то Как раз против него Два зеленых камня Обрадовался Сочин Думает, на гнездо напал Протянул руку выквернуть камешок А оттуда как пышкнет С Ванькой от страху неладно стало Глядит из забой кошка выскочила Чисто вот вся бурая Без единой отметины Только глаза зеленые до да зубы белеют Шерсть дыбом, спина горбом, хвост свечкой. Вот-вот кинуться. Ванька, давай-ка от этой кошки бежать. Версты поди две, без оглядки чесал, задохся, чуть не умер. Потом уж потише пошел. Пришел домой, кричит своей бабе. Топи, скорее, баню. Неладно, со мной приключилось. После бани-то... Возьми дурова голова и расскажи все бабе так конечно, сейчас же присоветовала Сходить бы тебе, Ванюшка, к бабушке-колесишке Покланяться ей Она тебя живо на путь наставит Была такая, сказывает старушонка Родильница в банях парила Случалась и деви, и грех Хоронила Ноги, слышь, ковнейшек кривые были Как на колесе Тулова посажена За это колесишко и прозвали. Банька сперва упирался. «Никуда не пойду, а на нарудник и золотом не заманишь. На эки страсть да не в жизнь». За струментишком своим хотел даже человека нарядить. Боялся, вишь. Потом денька через два, через три отошел, а бабенка ему свое толмит. «Сходи ты, сходи к колесишке». Она ведунья научит, как те камешки взять тоже видно обжиднила суть небыта бабы на богатство